Глава четвёртая. Дорогая Екатерина. Многоуважаемая Екатерина Валерьевна, не будете ли вы столь любезны что-то тихо и почти бережно мешало в стороне назойливым звуком, а потом как гаркнуло на полной громкости: "Романова, ку-ку, ты секретарём ко мне нанялась или предметом мебели?" Катюша подскочила на ноги, потом опомнилась и отпустила правую ноздрю, которую всё ещё зажимала, и в ужасе уставилась на начальника. Запричитала так жалобно, как только одна она умела. Игорь Валентинович, простите, задумалась. Кофе? Мужчина почему-то выглядел не слишком довольным жизнью. Зато орать мигом прекратил и залил всё помещение тягучим бархатом, как будто едва сдерживался, чтобы не прибить новую помощницу на месте. Позже: Вы прошлогоднюю инвентаризацию в один файл собрали или всё время медитируете? Конечно. Возмутилась Катюша несправедливостью обвинения. Ну тут же добавила. В смысле, через полчасика будет готово. Конец фразы получился очень тихим, ничленраздельным. Темные глаза шефа едва заметно сузились, но от комментариев он воздержался. А развернулся резко к двери своего кабинета и через шаг ответил: «Тогда кофе, Екатерина, заодно побеседуем". Девушке стало невыносимо стыдно. Вообще-то она всегда отличалась организованностью. Просто тут все так совпало: мысли, переживания, тревоги и совершенно новая жизнь. Все в кучу свалилось. Оттого и стала Катюша немного рассеянной. А ведь она именно этому человеку обещала показать высший пилотаж профессионализма. Надо собраться, а не удачах со славкой размышлять в свободное от работы время. Кофе Катюша научилась варить заранее, спасибо все знайки интернету. Утром первая чашка показалась ей не очень удачной. Катюша незаметно вылила первый блин комом. Но уже на второй всё нормализовалось. Чтобы в этом убедиться, Катюше пришлось самой попробовать. За сим занятием её и застал начальник. Катюша хлебнула, удовлетворённо хмыкнула, обернулась, вздрогнула, оценила иронично изогнутую тёмную бровь, а потом честно объяснила. Впервые пользуюсь кофемашиной, Игорь Валентинович, хотелось быть уверенной в результате. Начальник отреагировал проще, чем она могла бы ожидать. Да без проблем, Екатерина, только мне в другую чашку. Тогда Катюша и поверила. Что на этом рабочем месте уже прочно прижилась. И вот теперь снова готовя шефу кофе, она быстро успокоилась. Но побеседуют они. А почему бы не побеседовать самому лучшему директору и его самому лучшему секретарю. Вошла в кабинет, поставила чашку на стол, притом не забыв натянуть на губы милую улыбку. Но милота её не нашла отклика. Игорь Валентинович её быстро вернул на землю. Дверь прикройте и сядьте, Екатерина. Побыстрее, пожалуйста, у меня много дел. кофе, он даже не прикоснулся. И от настроение вновь начало портиться. Это он из-за прошлогодней инвентаризации так нервничает, придумал тоже повод. Игорь Валентинович, уверенно начала Екатерина, готовая моментально всё объяснить и снова сделать окружающую действительность почти идеальной. Но босс её прервал. Екатерина, мне сейчас просто некогда слушать ваше обление, Потому давайте сразу перейдём к делу. Какое ещё? Итак, я вас принял только при том условии, что вы начнете выполнять все свои обещания. Так ведь я и сегодня первый рабочий день. Я понимаю необходимость адаптации, Потому я в данный момент с вами разговариваю, а не вышвыриваю вас из офиса. Все ясно. Катерина круглыми глазами рассматривала директора, словно видела впервые. Почему-то до сих пор он ей мерещился улыбчивым добрячком, а не вот этим вот, злобным пижоном. Шеф ее ответы и не собирался дожидаться. Прекрасно. Тогда объясняю один раз. Если я даю вам какое-то задание, то вы выполняете его немедленно, не через час, не на следующей неделе, а немедленно. И только после того, как выполните, вы бежите обниматься с Климовым или зажимаете себе нос, чтобы смешно им сопеть. Да я не продолжу с вашего позволения. Если какое-то дело нужно выполнить несрочно, то я дополнительно об этом сообщу. Все ясно? Прекрасно. Отвечать на телефонные звонки ваша прямая обязанность. Сколько звонков вы пропустили, пока носом этим своим сопели? Вы как-то совсем привязаты к моему носу. Сколько? Да не было ни одного звонка, честное слово, Игорь Валентинович, такого больше не повторится, обещаю. Мужчина склонил голову набок, отчего его взгляд стал еще внимательнее, и голос изменился, пропала предыдущая сухость. Как вы можете мне это обещать, Екатерина, если все ваши мысли заняты не работой, а романтическими терзаниями? Я себя учителем математики в средней школе чувствую странная ассоциация, но очень наглядная почему-то запросто представился этот же Игорь Валентинович в пиджачке подешевле и в очках с тонкой оправой. смотрит вот точь в точь как сейчас грозно и с неясным обещанием какого-то горячего наказания а десятиклассница каждое слово слушает но мысли заняты совсем не математикой екатерина почему вы так на меня смотрите вам плохо Если у вас еще и со здоровьем проблемы, то это уже станет последней каплей. А, нет, ничего, ничего, вы продолжайте. Катюша сосредоточилась. Точнее, не продолжайте, я все услышала и больше не дам вам повода меня упрекнуть. Вы были правы по поводу адаптации, но я быстро перестраиваюсь. Рад слышать. И на всякий случай замечу, что больше подобных разговоров с вами вести не буду. Хоть одна накладка, и вы больше не работаете рядом с Климовым. Шантаж? восхитилась Катя. Улыбнулась во весь рот и даже пальцем в воздухе потрясла. Вы прямо в самую точку попали. Ух, не стесняйтесь, Игорь Валентинович, шантажируйте меня полностью. Директор не сразу понял, что она это на полном серьёзе, а не изливается сарказмом. Рот открыл, закрыл, а потом просто отмахнулся. Помощницу будто ветром от этого жеста из кабинета сдуло. А минут через пять из приёмной раздался её щебечущий голосочек. Это она на телефонный звонок отвечала, а потом и напивать начала. Файл с инвентаризацией и на компьютер начальника перекинула и распечатала, и в папочку сложила, чтобы Игорю Валентиновичу было так удобно, как может быть только вообще удобно. Это она после шантажа так вырабатывается. Игорь до конца дня немного офигевал от ее рвения, а потом она еще и в офисе осталась, чтобы порядок в документах навести и старые распечатки по папкам разложить. По мнению Игоря, там уже был идеальный порядок, но переубеждать он не стал. Пусть работает девица, пока запал не сяк. А у таких запал быстро проходит. На внешних источниках энергии никто долго не тянет. У неё из всех источников только Климов, о чём сам Климов даже не догадывается. И это во всей ситуации самое смешное. До свидания, Игорь Валентинович. До свидания, Вячеслав. хорошая работа. Спасибо. И тот вылетел из офиса первым, подмигнув девчонкам из бухгалтерии на крыльце. точно невмяемость Вячеслава Климова по отношению к невменяемости Екатерины это самое смешное. Игорь сел в машину, завел двигатель, чтобы прогреть после целого дня простоя, и невольно посмотрел на окна офисного здания. В секретарской приемной до сих пор горел свет, указывая на то, что работница пашет и пашет в поте всего. Молодец какая. Так ее можно по 22 часа в сутки работать заставлять? Пока она не закончится или не поймёт, что Климов совсем мимо её биографии. Автомобиль вывернул со стоянки и помчался по вечернему городу. Игорь вообще любил вот так бесцельно прокатиться, голову проветрить. Он поворачивал, не задумываясь, и минут через сорок снова проехал мимо офиса. И вдруг Игорю перестало быть смешно. Свет наверху всё ещё горел. Ситуация с приёмом этой проходимки на работу до того нелепая, что просто не могла произойти в реальной жизни. Он принял девицу практически с улицы и в первый же день допустил до всех компьютерных файлов. И это после того, как она со всех сторон продемонстрировала свою полную неадекватность. Конечно, ничего особенно ценного в ее компьютере не хранилось, но сам факт. Игорь очень не любил, когда его облапошивают, потому решил потратить еще полчаса собственной жизни, чтобы удостовериться. На промышленную шпионку это дуреха совсем не похожа. Но уж как-то легко себе представить, что она сейчас на его столе нагишом, какие-нибудь шаманские танцы пляшет в целях привлечения удачи или аккумуляции ауры. Однако едва он вышел из машины, свет в окнах верхнего этажа погас. Игорь замер, не определившись, стоит ли все таки подняться в кабинет и проверить, все ли на месте. Но через несколько минут увидел и свою новую сотрудницу. Выдохнул облегченно. Идет себе, одетый и без шаманского бубна. Даже как-то неудобно стало, что он, о почти нормальном человеке такую чушь придумал. Но не слишком неудобно, потому что этому почти нормальному человеку до да нормального довольно долго эволюционировать. Но все же Игорь отступил и понадеялся, что останется незамеченным. Катя шла и действительно ничего вокруг не замечала. Панура плелась, не отрывая взгляда от земли. Странная картинка после того, как она целый день по офису сумасшедшей бабочкой порхала. Зачем то свернула вправо и пошла вдоль здания? Игорь, заинтересовавшись, последовал за ней. Сообразив, остановился, выждал минутку, а потом быстро свернул за угол с победоносным криком. Ага, Курите! Все ваши слова вот такой вес имеют? Катя взвизгнула и на месте подскочила, но облегченно выдохнула, распознав в скачущих пугальщиках начальства, и продемонстрировала сотовый телефон в руке. Ответила ехидно. Маме звоню, можно? Игорю снова пришлось признать, что он был неправ, поморщился от этого осознания. Потом кивнул и сказал как можно сдержаннее: "Прошу прощения. Просто документ на столе забыл. Вернулся, а тут увидел, что вы ладно проехали". Помощница его зыркнула гневно, потом задрала вверх подбородок и ледяным тоном ответила, как ледышку выплюнула: "Игорь Валентинович, похоже, вы пока очень плохо меня знаете. Если я что-то пообещала, то всё, хоть мир вокруг рухнет". Но слово своё не нарушу. Очень надеюсь, что это моё качество вы со временем сможете оценить. Вообще это было в корне неправильно, что его подчинённая почти отчитывается, а правильным было идти за ней и подлавливать. В самом деле, как учитель десятиклассницу, сам сглупил, потому обязан теперь сохранить лицо, а не нагнетать ситуацию ещё сильнее. Конечно, Екатерина. До завтра. До завтра, Игорь Валентинович. Также подчёркнуто холодно попрощалась Катя. Как только шеф скрылся за поворотом, она медленно выдохнула. Сердце вроде бы снова застучало, но страх никуда не делся и заставлял её всё озираться по сторонам. Как же повезло, что она не успела вынуть из сумочки пачку. Вот бы стыдоба была. Выпрыгни он на 10 секунд позже. Теперь уже и не станет здесь курить, а то этот хрыч наверняка следит. Скрипя зубами от злости, поплелась назад. Так и в самом деле бросишь. Может, его Ольга подговорила? Стой, и Катя вспомнила, зачем телефон доставала, и на ходу быстро набрала нужный номер. Оленька, дорогая, когда мы начнём наши тренировки? А ты все вредные привычки бросила? Ну да, кроме той, в которой я перед тобой постоянно оправдываюсь. Тогда хоть завтра, с милостью велась подруга. Я вечером к тебе заскочу, обсудим стоимость абонемента в зал и первоначального обмундирования. Всё, через полтора часа увидимся. Катя подняла взор в небо и громко застонала. Да почему ничто не апгрейдится бесплатно? К тому времени, когда она Славку Климова завоюет, от нее останутся только кожа, кости и тугой комок нервов.